Глава двадцать Василиса Князева. Не стоит считать, что я не переживала за Эрика. Всё-таки его дядя не пень лесной, а опытный дракон. Но я верила в императорского наследника. Надеялась, что эти двое максимум поорут друг на друга, а минимум спокойно разойдутся. Только несмотря на это, Никто не исключал возможности обращения. Высокомерие у ящеров хоть отбавляй. Не было смысла тупо сидеть и ждать тёмного. Признаться, я бы не отказалась хоть одним глазком посмотреть, как у него дела. Фердинанд давно не внушал доверия, и это напрягало. Переоделась, привела себя в приличный вид, взялась за скатерть. Сначала хотела позавтракать исключительно в одиночестве. Но ведь я ведьмочка, правильно? А они гордые и независимые. Значит, нужно действовать со всей своей решимостью. И потом, из-за инцидента на озере, я не собираюсь прятаться от остальных. Из окна домика хорошо было видно, как маги суетятся с завтраком. А значит, всё идёт по вполне обычному сценарию. И можно отомстить. У скатерти-самобранки я заказала целое блюдо оливье, щедро сдобренное майонезом. Потом осторожно нарезала листья аконита и добавила туда же. Принюхалась, но ничего особого не почувствовала. Майонез скрыл все следы, Надеюсь, никто не догадается об особом ингредиенте. Тщательно всё перемешала и отправилась к боевикам. Погода отличная, я вся такая приличная, но они... Они магические гады, которые всё никак не отстанут от ведьмочки. Только тактика их изменилась. Раньше откровенно клеили, теперь пытаются подсматривать. Похоже, без привычных развлечений в академии совсем студенты заскучали, решив отыграться на мне. Не опоздала? с улыбкой произнесла я и поставила на стол своё угощение. Лично я на завтрак предпочитаю чай, какао или кофе. У моих товарищей по практике иначе. Просили оливье побольше. Вот, получите тазик и распишитесь. Чего тянуть с возмездием? Маги, уже сидевшие за столом, с интересом глянули на объёмы моего вклада в утренний завтрак. Объёмы им понравились. «А где Эрик?» — поинтересовался Свен и тут же покосился в сторону домика. Вообще сегодня в этой компании наблюдалось небольшое Моё игнорирование. Но ведь оно и понятно. Дракона боятся. Значит, предупреждению всё-таки вняли. Стало приятно. Ушёл ненадолго. Какие-то дела с избранной. Ровным голосом произнесла я, присаживаясь за стол. После моих слов все замолчали и уставились на меня. Как-то странно уставились. Я же смело накладывала себе омлет, а в груди всё замирало. Информация лишняя не бывает. Я просто обязана была воспользоваться отсутствием тёмного и выпытать у парней хоть что-то о невесте Эрика. Само её существование вызывало ревность. Да это меня попросту выводило из себя. Что? Взялась за вилку. «То есть как к избранный Удивился Свен. Дракон взъерошил рыжие волосы. «А ты тогда что тут делаешь?» «Думаешь, мне тоже туда нужно?» Признаться, не таких слов я ожидала. Хотелось знать имя невесты-наследника, фамилию, род занятий и, желательно, почему Эрик вынужден на ней жениться. Только парни не прониклись моими заботами. Они попросту были не в курсе. Поэтому я пожала плечами и взялась за омлет. Почему же Свен решил, что я должна быть рядом с их предводителем? Тёплая искорка замерцала в моей груди, намекая на особое отношение ко мне Эрика. Но я всегда была реалисткой. Значит, красный Свен просто не в курсе. Возможно, наследник императора посчитал, что нечего им знать про его невесту. Это свидетельствовало о том, что девица тёмному дорога. Очень дорога. О таких зазря даже с друзьями не болтают. Ёлки зелёные. Аппетит внезапно пропал. Стоило подумать о какой-то девушке рядом с драконом, так сразу захотелось что-нибудь разбить. А ведь как маг натурально притворялся. Пальчики целовал. Словно случайно бросила взгляд на те самые важные места, которых касались губы Эрика, и замерла. Кольца на месте снова не увидела. Догадка осенила, и я поспешила её проверить. Сунула руку под стол, коснулась пальцев. Нет, колечко не проявилось, но оно было на месте. А значит, украшение пряталось от всех, кроме меня. этокий мини-полок невидимости. «Клим, не жадничай!» — подал голос Милош, выдёргивая меня из вполне законных страданий. Озеров пододвинул к себе тазик народного салата, чем и возмутился вампир. Одна маленькая, но мстительная ведьмочка довольно потирала руки. И я вовсе не собиралась вечно таить обиду на магов, но всем известно, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Оливье вполне соответствует этому правилу. Я и в прошлый раз отметила, что аппетит у парней хороший. Сегодня было не исключение. Утро, пробежка, устроенная Эриком. Магия отнимала много сил, и парни явно восполняли ее обычным способом. Через пищу. Боевики расслабились. То ли отсутствие темного так на них повлияло, То ли волчий аконит приглушил умственную деятельность. Завтрак прошел в спокойной обстановке. Если не считать вампира, который неожиданно объявил. «Пойду искупаюсь, а то утром не смог». И взгляд бросил на меня такой укоризненный, что хоть сквозь землю проваливайся. Надеждам Дробыша не суждено было сбыться. Я продолжала сидеть и спокойно допивать свой чай. И тогда Милош замолчал. Затем быстро поднялся и ушёл в известном направлении. «Скоро буду», — произнёс Клим спустя минуту после ухода вампира. Этот маг тоже направился в сторону озера. «Куда он?» — полюбопытствовала я и задумалась. «Вот интересно, если придёт не один маг, а двое?» Девчонки сильно расстроятся. «Кое-кто утром слишком долго занимал водоём. Как в личной ванне!» Не удержался и съязвил Свен. «Это я-то переживала, что после Аконита с магами что-нибудь случится?» «Напрасно!» Глядя на ехидного рыжего, Я пожалела, что так быстро вернулась от русалок. «Так и ты иди, озеро свободно!» Я передернула плечами и не удержалась от шпильки. «Или ты, Милоша с Климом, стесняешься? Помнится, в академии вы были более дружны». «Нарываешься, ведьма!» — поинтересовался рыжий. А глаза у самого такие недобрые, бешеные словно он сейчас сказал что-то слишком мягкое, и гораздо проще было бы свернуть мне голову, а не сдвигать недовольно брови. Только Эрик сегодня дал понять, что шутить не намерен, а потому спустя несколько минут и этот маг отправился в сторону озера, где счастливые русалки встречали гостей. «Ну а если кто-то лишний?» то помимо лилии кубышки в озере проживал водяной. Можно с ним приятно время провести, чай с травой попить, поговорить о высоких материях. Да мало ли о чем можно пообщаться двум странным личностям. Так, посмеиваясь над парнями, я быстро убрала все со стола и направилась в избушку Магды. Страдала ли? по поводу того, что все охранники сбежали. Нисколечко. Даже воздух показался более чистым, а травы ярче. Правда, сомневалась немного. Все ли маги хорошо доберутся до водоёма? Всё-таки аконит мог вызвать приличное расстройство желудка. И пусть простейшие заклинания собственного исцеления известны всем, но несколько неприятных минут «Боевикам обеспечены». А потом я перестала про это думать. Проблемы-то парней. Вот пусть и ломают головы. Собирать драконью кровохлёбку именно сейчас мне совершенно не хотелось. Поэтому самый лучший выход — это чтение найденных книг и записей Магды. Начать осмотр я решила с сундука. Заперла дом изнутри, а после двинулась перебирать сокровищницу ведьмы. Откинула крышку, уже предвкушая, что помимо вещей здесь хранится нечто очень важное — золото, серебро, драгоценности. Я наклонилась над сундуком, чтобы взять книгу, что лежало сверху. И тут кто-то ехидно хмыкнул, за моей спиной. И даже не совсем за спиной. Вот просто взял и хмыкнул, разрушив очарование момента. Хм. Хе -хе, какое замечательное знакомство, протянул довольный мужской голос, совершенно незнакомый. Положила на место книгу, и она тут же раскрылась на последней странице показав нечто необычное. Нарисованный от руки знак спирали, возможно, что-то обозначал. Но до разгадок ли мне сейчас было? Медленно разогнулась, чувствуя, как задравшаяся на спине рубашка неохотно возвращается на место. Того, кто пришел ко мне, я совершенно не ожидала увидеть. Вздрогнула. И нашла в себе силы принять независимый вид. Слегка улыбнулась и, на всякий случай, захлопнула крышку сундука. Мало ли, моё. За столом на табурете восседал очень представительный мужчина. Император Родерик Тёмный, чьи портреты украшали Академию. Дракон, в чьих чертах лица... Без труда угадывалось родство с Эриком и Фердинандом. Как у ректора, у этого мужчины виски были выбриты, а тёмные, как смоль, волосы собраны в хвост. Возможно, когда-нибудь и Эрик сделает так. — Ваше Высочество! — произнесла я, пытаясь продемонстрировать чудеса этикета. Хотела сделать реверанс — но решилась с ним повременить. Не умею так и нечего браться. Изображать кузнечика точно не мой профиль. «Величество!» — поправил меня отец Эрика и слегка поморщился. Кажется, я невольно нанесла ему оскорбление. Император Родерик странным образом появился в этой избушке, и теперь разглядывал меня с азартом, достойным исследователя-натуралиста. Мужчина словно нарочно делал всё медленно, давая возможность мне проникнуться важностью его миссии, а заодно трепетать от страха. Я же заговаривать первой не стремилась. Смотрела на рассевшегося на моей табуретке мужчину И думала, зачем он здесь? Тоже колечко желает. Удачный момент выбрал ни сына, ни брата. Поправила рубашку и постаралась взять себя в руки. Подумаешь, назад любовался. Так не голый же. «Понимаю, сына», — хмыкнул дракон, когда мой осмотр был закончен. «И всё же ты могла быть» покрупнее. «Зачем?» Я сощурилась. «Это он к чему? Сожрать меня хочет. В таком случае я даже на диету сесть могу, чтобы кости между зубов застревали». «Что? Зачем?» — прищурился в ответ император. Мужчина легко поднялся и двинулся мне навстречу. Бежать не было возможности, Да и глупо прежде времени паниковать. К тому же, как от такого ящера убежишь? Сразу видно, этот дракон не только император, но и маг, наделенный огромной силой. Она плескалась в его черных глазах, разливалась вокруг. В общем, я сделала вид, что вся такая независимая, но вполне разумная. «Зачем вы пришли?» «Логично же, да?» Вряд ли исключительно с целью поговорить об Эрике. Хотя мне очень интересно. Может, я нарушила их планы с женитьбой? Тоже неплохо. Даже приятно стало от собственных фантазий и возможностей. Познакомиться с ведьмой. Дракон медленно обошёл вокруг меня, заставляя чувствовать себя неуверенной. «Василиса, значит?» Такая глыба движется, а я стою и ничего не делаю. Неприятные ощущения, скажу я вам, эти смотрины. Ради меня сам император прибыл в какую-то глухомань? Странно. И всё же я чувствовала, что этот высокородный маг ничего мне не сделает. Почему? Сама не знаю. Вот оно что... — воскликнул император и бесцеремонно схватил меня за руку. В глазах мужчины полыхнуло. «Ведьма с кольцом власти! Вот это находка!» От горячего возгласа и странного азарта мне стало не по себе. Мужчина смотрел с интересом, направленным не на меня, на кольцо. Срочно требовалось чем-то его отвлечь, и я не нашла ничего лучше, как произнести. «Ваше Величество, а почему вы так интересуетесь ведьмами? Они у вас вызывают симпатию?» Прищурилась, пытаясь понять, ответит ли дракон правду или попытается вывернуться. На честность не надеялась, но нужно было сменить тему. Сильные пальцы, что по-прежнему сжимали мою ладонь, впились слишком неприятно. А попытки выдернуть руку ни к чему не привели. «Дерзкая!» — развеселился дракон. Он отпустил меня, но остался стоять рядом. Близко. Слишком близко, чтобы расстояние можно было считать приемлемым и безопасным. Лучше бы на другом конце поляны. Или вообще в другом мире так надёжнее. — А скажи-ка мне, ведьма, зачем тебе мой сын? Я совершенно не ожидала такого вопроса и даже растерялась. Задрала голову, чтобы увидеть чёрные омуты глаз тёмного, понять, к чему эти разговоры. «Вы против наших отношений?» Я бы могла толкнуть речь про свободу выбора и чувства, которые не подвластны приказу, но осознаю, что немного не та ситуация, даже ради того, чтобы потянуть время до возвращения Эрика. «А как ты считаешь, Князева?» Дракон уже не улыбался. Он был серьезен, и немного зол. Отчего такая реакция, я не совсем понимала, но на всякий случай решила промолчать и не комментировать. Большой ящер и маленькая необученная ведьмочка совершенно не равны в весовой категории. Не только в ней, если быть честной. Думаю, это нарушает какие-то важные планы, что вам... «Очень не нравится. Я права?» И ведь сама всё прекрасно понимала. «Да, мы с Эриком абсолютно разные. Однако озвучить всё это оказалось не самым приятным делом. Болезненным». А ещё взгляд Ордерика, подтверждающий мой вывод. «У папаши-императора огромные планы на сына-наследника». А кто сказал, что сам Эрик против отцовской затеи? Про чувство-то ко мне он ни разу не заикнулся, мерзавец. Дракон не ответил. Скривился, словно я сейчас потопталась по его больной мозоли. Останавливаться я была ненамерена и поинтересовалась. «Ваше Величество...» А отчего вы не спросите, где сейчас Эрик и с кем? Император и до этого не излучал благодушие После моих слов в глазах мужчины появилась настороженность. Будто чувствовал, что вопрос задан не просто так, и желательно узнать ответ как можно скорее. Потому что было упомянуто имя наследника, а это уже не шутки. «Что ты хочешь этим сказать?» В голосе дракона прорезались рычащие нотки. Молчать не стало Уж очень хотелось мне перевести стрелки на ректора. Его-то император есть не станет. Так подпалит огнем слегка и покажет, кто здесь правитель. Эрик и ваш брат ушли порталом. Ректор, он... — Я не уверена, что он позвал вашего сына с добрыми намерениями. Император нахмурился. — Ты уверена в этом? — Уверена. Вряд ли они отправились чай пить. Чтобы ректор прибыл сюда просто так, сомневаюсь. В какой-то момент глаза мага снова резко вытянулись. Взгляд, которым он посмотрел на меня, — можно было убить. О чём только подумал, чешуйчатый. Я испуганно отступила к стене, мысленно прикидывая, как далеко бежать в кухоньку за сковородочкой. Успею ли? Дракон не дал сбежать. Мощное тело метнулось ко мне, едва не снеся с ног и припечатав к стене. Родорик тёмный, схватил меня за горло, продемонстрировал, как отрастает коготь на указательном пальце. Острием провел по моему горлу, вызывая панику и неприятную дрожь в груди. « Да вы с ректором точно родственники. С иронией прохрипела я, отчаянно пытаясь выглядеть хотя бы не трусихой. Сразу вспомнилась ситуация, когда Фердинанд пытался меня припугнуть и тоже едва не задушил. Император склонился ко мне. Навис так, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. «Девочка, советую подумать, на чьей ты стороне. И помни, если мой сын пострадает...» Последние слова Родерик произнёс шёпотом, коснувшись губами моего уха. Словно именно так я должна была проникнуться ещё больше, испугаться и согласно закивать болванчиком. На лёгкое колебание воздуха в доме я даже не обратила внимания, но зато хорошо расслышала недовольный голос Эрика. «Что здесь происходит?» э, -э протянул Родерик, и такое недоумение и досада читались на его лице, что я поняла, что в подобном положении мужчина оказался впервые. Естественно, я тут же была отпущена на свободу. Император повернулся к своему сыну, открывая мне обзор на мрачного как туча боевика. Хотела ли я в тот момент молчать? Нет, конечно же. Глаза Эрика были наполнены тёмными вихрями. Скажи я хоть слово, и разразится буря, пожинать плоды которой не слишком-то хотелось. И без того врагов у бедной ведьмочки, как сорняков на запущенной грядке. Скоро ещё купальчики вернутся. Или не скоро, не суть. Здесь и сейчас... Мне не хотелось вбивать клинья между императором и его сыном. Тонкое дело лёд семейных отношений. А за то, что кое-кто хватал меня за шею, фу, как грубо, я отомщу. Будет время. Если, конечно, мне суждено задержаться в этом мире подольше. Стравливать отца и сына точно не вариант». «Эрик, ты вернулся!» Я шагнула навстречу магу, нацепив на лицо улыбку. А он, не будь дураком, тут же раскрыл свои объятия, чтобы тут же заключить в них меня. Тревога в чёрных глазах не пропала, но градус напряжения снизился. «Тут к нам твой отец заглянул. Представляешь, он подумал, что я могу тебе навредить». «Острый». Буквально колючий взгляд достался Родерику от наследника. «Да что же у этих драконов всё как по лезвию? На грани! То ли всегда они так друг с другом ведут, то ли я попала в самый неподходящий момент». «Ведьма твоя не глупа», — одобрительно отозвался обо мне Родерик. «Даже посмотрел на меня так с интересом». Вроде как девушка с зачатками ума вызывает здоровое любопытство. Хорошо хоть по голове не потрепал, как ручную баллонку. «Отец, ты правильно заметил. Василиса моя». Не отказался Эрик и погладил меня по плечу. Стало приятно от этих простых и в то же время важных слов дракона. «Казалось бы, чего такого?» Только после сказанного «тёмным младшим» я почувствовала себя много легче и увереннее. «А что с Фредериком?» — спросил император. «Рассказывай». И вот после слов Родерика я почувствовала, как Эрик напрягся. Закаменел, будто вопрос прозвучал не о родственнике, а о ком-то неприятном. Сама же я попыталась слиться с драконом, чтобы послушать, узнать и вообще так надёжнее. И словно нарочно, именно в этот момент оба тёмных обратили на меня внимание. Мелькнула мысль, что сейчас мне предложат прогуляться. Даже начала строить планы, где лучше подслушать. И пока ничего такого не произошло, я предложила. «А давайте пить чай. С вареньем». «С вареньем?» — удивлённо переспросил Родерик. Он смотрел на меня так, словно увидел какое-то знакомое, но давно забытое чудо. Но «Ничего, я готова говорить всякие глупости, лишь бы никто не хватал за шею, и не пытался выставить меня отсюда. Любопытство наше всё. А если для кого-то простое варенье стало экзотикой, то могу изредка угощать монарха этим лакомством. Мне не жалко. С малиновым предложила первое, что пришло на ум. Пришлось хозяйничать и накрывать на стол. Скатерть-самобранка не подвела меня. Выдала все, что я запросила. Ароматный чай в глиняных кружках, домашние булочки, несколько видов варенья. Драконы усели за стол. На мой взгляд, никто из них не чувствовал себя скованно. На лицах темных читалось удовольствие, и я мысленно похвалила себя. Молодец, Василиса! Теперь только слушать и задавать правильные вопросы. «Так где ты был?» — спросил Родерик, внимательно глядя на сына. Он не стал кружить вокруг и около, а прямо задал вопрос, рассчитывая на не менее честный ответ. Меня это тоже очень волновало, ведь внешне Эрик показался всё таким же собранным и непомятым. Словно на прогулке был, а не на разборке с дядькой ходил. Может, они и не ссорились, а так потрясли воздух словечками да разошлись.